Глава двадцать третья И меж тем, как истребители Грисков продолжали свою войну на истощение, ожидая ответного хода стойкого, настало время действовать. «Рулевой! Направление строго на передовой корабль!» — напомнила Ар-Алани. Истребители будут отвечать лазерами и ракетами Вероятно, обстрелом они будут пытаться сбить вас с курса Не обращайте внимания на эти атаки Есть, адмирал, — ответил рулевой Его голос был спокоен, но Илай чувствовал подспудное напряжение На этот раз стойкому должно было достаться по полной И каждый на борту это понимал Старший командор Сенсар Спецпосылка готова? осведомилась Ар-Алани. «Готово, адмирал», — доложил Сенсар. «Мы не успели открыть корпус и удалить топливо, поэтому просверлили дырки в фор-камере. Должно вытечь достаточно быстро. Скоро узнаем. Ожидайте приказа». Оглянувшийся, Лай увидел, как Ар-Алани вся подобралась. Она здорово рисковала, и на борту об этом знали тоже. «Но нерешительности...» Не чувствовалось ни в ком, ни в адмирале, ни в окружающих. Офицеры и команда стойкого доверяли ей безоговорочно. Совсем как офицеры и команда Химеры, невольно пришло на ум лейтенанту. И он снова задумался о том, какое прошлое могло связывать Ар-Алани и Трауна. «Рулевой, полный вперед!» На мгновение возникло ощущение разгона. Резкое ускорение перегрузило компенсаторы. Затем искусственная гравитация восстановилась, и стойкий помчался в сторону далеких кораблей-грисков. Спустя пять секунд после начала броска истребители открыли огонь. «Лазерный залп!» — доложил Крэш. «Щиты слабеют!» «Все! Щитов нет! Формируются вторичные щиты!» «Повреждение корпуса в секторах 3, 7, 15 и 20», — известил голос из интеркома. «Начинаем выброс облиционной пены». «Пуски ракет!» — выпалил Крэш. «30 единиц! Все летят в нас!» «Лазерами по ракетам!» — приказала Ар-Алани. «Сферы беречь для тех, которые прорвутся! Пробойники!» «Приготовиться к запуску!» «Пробойники готовы!» Стойкий продолжал продвигаться вперед. Металл его корпуса вздувался пузырями и превращался в пар от попаданий лазерных лучей. Шквал ракет постепенно редел по мере того, как чисткие лазеры и плазмосферы неуклонно сокращали их количество. Наконец, последнее вспыхнуло вдалеке и исчезло. Но победа досталась дорогой ценой, осознал Илай, быстро прикинув цифры. У врага оставалось еще как минимум 40 ракет, а у стойкого всего 25 плазмосфер. И это не считая истребителей и ракет второго корабля Грисков, ждавшего своего часа. Согласно любой бухгалтерской ведомости в галактике, стойкий был обречен. «Пробойники, пуск!» — скомандовала Ар-Алани. Корабль слегка тряхнула, когда три пробойника вылетели из пусковых труб, два обычных и один особый, над которым потрудились техники «Сенсара». Илай стал наблюдать за траекториями ракет, которые, набирая скорость, помчались к передовому кораблю. Истребители явно ожидали этого хода, шесть из них немедленно перевели огонь на пробойники, пытаясь сбить ракеты до того, как те достигнут корабля. Остальные сближались с векторами ракет, надеясь успеть их перехватить. «Ар-Алани» выбрала момент атаки идеально. Благодаря дополнительной скорости, которую придал им разгон самого стойкого, первые две ракеты промчались мимо еще до того, как слетающиеся истребители успели образовать заслон. Остальные машины продолжали стрелять, и впервые за все время заработали лазеры самого корабля гризков, пытаясь уничтожить пробойники на достаточном удалении, чтобы кислота рассеялась и не причинила серьезного вреда корпусу. Первая ракета вспыхнула и исчезла с тактического дисплея, сбитая корабельными лазерами. Вторая замигала, когда истребители ее догнали. Три или четыре попадания — и ее не стало. Но третий пробойник, тот, который приспособил «Сенсар», он едва успел развить треть скорости нормального пробойника, когда его двигатель вдруг закашлял и смолк. Дальше ракета летела к цели по относительно неспешной баллистической кривой. Достаточно медленно, чтобы группа истребителей, слетавшихся к вектору движения ракет, легко ее настигла. Один лазерный залп. и от пробойника остался только летящий в пустоте кислотный шар. Истребители сохраняли строй, оберегая большой корабль. Они рассчитывали на то, что их электростатический барьер рассеет большую часть кислоты, не дав причинить серьезный ущерб, и были готовы пережить незначительные повреждения ради защиты корабля. Облако кислоты врезалось в рой истребителей, окатив всю группу. Закончив свою охранную службу, машины снова разделились и возобновили обстрел стойкого. Они успели сделать с полдесятка выстрелов, прежде чем их оружие и двигатели внезапно выключились. «Уничтожить их!» — тихо скомандовала Ар-Алани. Это была бойня. Истребители, будучи не в состоянии ни стрелять, не даже нормально маневрировать, превратились в неподвижные мишени для лазеров Стойкова. Один-два выстрела, чтобы снять остатки электростатического барьера, затем еще один, который пробивал беспомощную машину насквозь или разносил на куски. И расчет принимался за следующего врага. Когда Чиссы перебили уже половину целей, командир Грисков наконец осознал, что происходит. Корабль открыл ураганный огонь из лазерных орудий и принялся выпускать ракеты серия за серией, явно пытаясь отвлечь стойкий или заставить прекратить то, чем он занимался. К несчастью для него, именно на это ар и рассчитывала. Чем больше он потратит боеприпасов на неоптимальной дистанции, тем лучше. Но за эту тактику приходилось платить, и цена была ужасной. А по мере того, как Стойкий продвигался вперед, и расстояние между кораблями сокращалось, эта цена становилась еще больше. Лазерные лучи Грисков впивались все глубже в корпус Стойкого, а одиночные ракеты начали проникать сквозь заслон из огня оборонительных лазеров и плазмосфер. Стойкий бил в ответ собственными спектральными лазерами, и лучи с обоих кораблей перекрещивались в космосе, не уступая в яркости солнечной буре. Разряды чистов перемежались с оставшимися плазмосферами и ракетами-пробойниками. Уレイ сжималось сердце при каждом донесении о повреждениях. Целые участки внешнего корпуса выгорали или разлетались от попадания боеголовок. Бойцы из аварийных команд делали все, что могли, но в конечном итоге были вынуждены отступать вглубь корабля, по мере того, как в разных участках корпуса появлялись пробоины и отсеки становились непригодными для существования. Впрочем, кораблю Гризков тоже приходилось несладко. Несколько пробойников, проскользнувших сквозь заградительный огонь, забрызгали участки корпуса кислотой. Изъеденный и почерневший металл становился более уязвимым для лазеров. Проникали сквозь заслоны отдельные плазмосферы, и там, где они попадали в цель, целая группа орудий или пусковая установка внезапно замолкала. Но Гриск был крупнее стойкого. Корпус у него был толще, а орудий на борту намного больше. Каждому было ясно, что если стойкий будет продолжать в том же духе, он будет уничтожен задолго до того, как Гриск падет жертвой контратаки. А даже если каким-то чудом он выйдет победителем, то неподалеку ждет второй корабль, целый и невредимый, готовый продолжить с того места, где остановился первый. По крайней мере, так думали Гриски. «Лейтенант Илай Вен То, ваша группа готова?» — вызвала его Ар-Алани. «Готова, адмирал», — ответил Илай, облегченно выдохнув. «Наконец-то!» Он никогда раньше не видел, чтобы кораблю Чисов так крепко доставалось в бою и понятия не имел, сколько еще стойкий может выдержать. Оставалось надеяться, что Ар-Алани не переборщила с выжиданием. «Генератор на месте! «Все данные пересланы и получены», — он скопо улыбнулся. «И я проверил. Второй корабль имеет ту же конструкцию и конфигурацию, что и первый, те же орудийные установки и система защиты». «Отлично, лейтенант. Приготовиться. Начали». Мысленно скрестив пальцы, лай нажал на кнопку коммуникатора. Прошло две секунды. Время, необходимое, чтобы сигнал со стойкого, преодолел 600 тысяч километров и достиг получателя. Еще секунда, затем еще, Илай в ужасе подумал, уж не повредили ли гризский передатчик. Вдалеке, чуть ниже второго вражеского корабля, что-то мигнуло. Замаскированный генератор гравитационного поля, который стойки аккуратно и незаметно запустил в ту сторону еще до начала боя. Генератор, созданный грисками для того, чтобы засекать приближающиеся корабли, выдергивать их из гиперпространства и снова прятаться под покровом маскировки. И раз он внезапно стал видимым, это означало, что он почуял чье-то приближение и намеревался грубо остановить путника. Вот только на сей раз жертвой был не какой-нибудь невезучий грузовик или беззаботная яхта. И Илай с облегчением и удовлетворением увидел, как в поле зрения возникают 12 машин. Машин, чьи векторы были тщательно рассчитаны таким образом, чтобы они окружили второй, невредимый корабль Грисков. Машин, которая выдернула на границе точно очерченной сферы, созданной гравитационным полем генератора. Машин, вынырнувших не просто в считанных сотнях метров от корабля, а внутри зоны действия орудий точечной обороны. 12 сит защитников Трауна. Гриски были полностью застегнуты врасплох. Едва выйдя в обычное пространство, защитники начали атаку, принявшись поливать вражеские корабли ракетами и лазерным огнем. При этом стреляли они не вслепую. Пока Стойкий вел бой с передовым гриском, бой, который стоил кораблю чистца в стольких повреждений, Илай фиксировал расположение вражеских лазерных орудий, пусковых установок ракет и генераторов электростатического барьера. И эти данные он пересылал защитникам вплоть до момента их контролируемого прыжка в зону сражения. Благодаря этому истребители атаковали с хирургической точностью, систематически кастрируя вражеский корабль. «Лейтенант, приготовиться!» Ар-Алани подалась вперед, наблюдая за атакой защитников. «Жду приказа, адмирал!» — ответил Илай. Он переключился на общий гал. «Капитан Добс!» «Жду приказа!» — донесся голос Добса. «Переходите к атаке Бета!» — скомандовала Ар-Алани. «Атака бета-капитан!» — передал Илай. Защитники оставили в покое разбомбленный корабль Грисков и разлетелись в стороны, выходя из сферы действия генератора. Синхронно подернувшись рябью, они снова исчезли в гиперпространстве. Илай отсчитывал секунды. На этот раз выбор момента атаки был скорее интуитивным, чем математически выверенным, но выбирал его Ар-Алани — и лейтенант был более чем рад положиться на ее суждение. Из ангара, расположенного на стыке двух половинок корпуса корабля «Грисков», вылетела группа истребителей, направляясь к месту сражения. «Таник!» — позвала Ар-Алани. «Тридцать машин, адмирал», — доложил тот. «Должно быть все, что есть на борту». Истребители удалились от корабля и, по своему обычаю, на мгновение сбились в кучу, чтобы настроить электростатические барьеры друг на друга. И Лай затаил дыхание. Снова явил себя из-под маскировки генератор гравитационного поля. И сит-защитники устремились в атаку. Только теперь они не пикировали на корабль со всех сторон. На этот раз они собрались снизу от него, образовав полусферу, в центре которой находились истребители Грисков и ангар, откуда те вылетели. И снова враг попал в просак Истребители Грисков очень старались, половина рванула по спирали наружу, пытаясь покинуть зону поражения, тогда как вторая половина открыла огонь по защитникам, надеясь быстро подбить кого-нибудь или хотя бы разменять машину на машину. Но их тактика просто не была рассчитана на противостояние с истребителями, оборудованными полноценными щитами, ракетами ближнего боя и тяжелыми лазерными пушками. Никто из удирающих грисков не вырвался из имперского окружения. Все до единого были уничтожены. Те же, кто предпочел остаться в бою, успели сделать не более одного-двух выстрелов, после чего их постигла та же судьба. Как и в эпизоде с пробойником Ар-Алани, скученность дорого обошлась Грискам. Поначалу они просто мешали друг другу, а потом от огня защитников образовались тучи разлетающихся обломков, поражавших машины, которые в иной ситуации не пострадали бы. Бой не продлился и минуты. «Атака Гамма!» — приказала Ар-Алани. Илай кивнул. «Добс! Атака Гамма!» «Думаю, можно гамму пропустить», — ответил капитан. «Давайте сразу дельту». «Защитники хотят перейти к дельте, адмирал», — перевел Элай на Чиунг. «Вот как?» — задумчиво сказала Ар-Алани. «Хорошо, разделим силы. Половина на гамму, половина на дельту». «А... слушаюсь, адмирал», — нерешительно ответил Элай. «Атака альфа была направлена на замыкающий корабль». Следующая бета на истребители. «Гамма» должна была стать повторным налетом на корабль, а в рамках «Дельты» защитники перелетали от обреченного замыкающего корабля к передовому, чтобы помочь стойкому. Элай мог согласиться с оценкой допса, что второй Гриск больше не представлял угрозу. В конце концов, допсы и другие пилоты-защитников находились рядом с ним и своими глазами видели причиненные повреждения. Но даже если вывод был вверен, Разделять и без того маленькую группу было опасно, тем более, что половине машин предстояло пересечь пространство между двумя вражескими кораблями, на которых еще могли оставаться действующие лазерные пушки или ракеты. «Пошлите истребители обратно в гиперпространство», — продолжала Ар-Алани. «Шесть должны сразу выйти обратно и атаковать замыкающий корабль. Остальные пусть выждут 30 секунд и тоже выходят». Она приподняла брови. Но на этот раз немного ближе к стойкому. Илай нахмурился и вдруг понял. «Есть, адмирал!» — отчеканил он. Переключившись на общегалактический, он передал Добсу приказ и кратко объяснил, что должно произойти. На тактическом дисплее было видно, как защитники развернулись и снова исчезли в гиперпространстве. «Операторы лучей захвата!» «Приготовиться!» — скомандовала Ар-Алани. «Ваше окно будет очень коротким!» Вдалеке проявился генератор гравитационного поля. «Начали!» — крикнула Ар-Алани. «Есть адмирал!» — подтвердил приказ Крэш. Показалась шестерка защитников, поливших из орудий, а генератор снова исчез за замаскировочным полем. «Тяните!» — приказала Ар-Алани. «Прямо к нам! И под передовым кораблем!» Поскольку и генератор, и лучи захвата были невидимы, и лай не мог определить, получилось у них или нет. Он отсчитал 30 секунд, как сказала Ар-Алани, а затем генератор материализовался снова. Он степенно плыл в сторону Стойковой и сейчас находился прямо под передовым кораблем Грисков. В следующее мгновение, точно по графику Ар-Алани, возникла вторая шестерка защитников, и их лазеры и ракеты сразу же принялись терзать цель. Гриск дал три или четыре ответных залпа, никуда не попавших, затем выпустил с полдесятка таких же бессмысленных разрядов в сторону стойкого и замолк. «Приготовиться, лейтенант!» — сказала Ар-Алани, снова подавшись вперед в своем кресле. «Еще один интуитивный расчет», — понял илай такой же критически важный, как и первый. «Приготовиться! Отзовите их!» «Добс, уходите!» — приказал илай «Принято!» — ответил капитан. «Защитники, валим отсюда!» Истребители развернулись и исчезли в гиперпространстве. В тот же миг корабли Грисков взорвались. Илай поморщился. Возле поста наблюдения они уже видели в исполнении Грисков эту тактику выжженной земли. Уничтожить корабль, чтобы он не достался врагу. Лейтенант надеялся, что командир слишком промедлит с этим решением, так что Чисам достанется для изучения хоть какой-то остров Теперь же придется удовлетвориться обломками. «Выключить луч захвата!» — распорядилась Ар-Алани. Если она и была разочарована потерей потенциальной добычи, то ничем этого не выказала. «Отведите нас от вектора движения генератора!» «Еще не хватало, чтобы защитники врезались в нас, когда вернутся!» Она повернулась к Илаю и поманила его рукой. «На два слова, лейтенант Илай Вен То!» «Да, адмирал!» Илай отстегнулся и подошел к ней. нужно чтобы вы организовали помещение и буфет для пилотов защитников распорядилась адмирал мы не знаем когда за ними прибудет химера а я хочу чтобы им было здесь комфортно слушаюсь илай уже собирался идти но остановился когда ар алани подняла палец навигатор ва я сказала она понизив голос почти до шепота скажите мне «Что конкретно вы ей пообещали?» Илай замялся, но выхода не было. Она сказала, что если исход боя будет не в нашу пользу, то она не хочет, чтобы она сама и другие навигаторы попали в руки Грисков. «Знаю. Вы обещали убить ее?» Расстрел на месте. На мгновение захотелось все отрицать или хотя бы затушевать правду. Но это же Ар-Алани. Лгать ей бесполезно. Да, адмирал. Обещал. Как вы собирались это сделать? Илай посмотрел ей в глаза. В пылающие чистские глаза. Иллюминаторы сердца и души чистского воина. Я бы взял ее и остальных с собой в спасательную капсулу, ответил лейтенант. Набил бы туда столько взрывчатки. Сколько сумел бы собрать. Дождался бы, когда капсулу заберут на борт корабля, и подорвал бы заряды. Тем самым, выполнив обещание, данное в и в то же время забрав с собой в могилу как можно больше врагов, душа Чистского воина. «Да, адмирал!» Несколько секунд Ар-Алани пристально его разглядывала. «Вы желаете командной должности», — проговорила она. «Вас раздражает аналитическая работа, которую я вам поручила». «Лгать бесполезно». «Да, адмирал». «Вам известно, что именно вы исследуете?» «Нет, неизвестно. Полагаю, это как-то связано с логистикой и транспортом». «Нет». Ар-Алани кивком указала на «Ванью». Вы исследуете её. Илай вытаращил глаза. Ваню, Ваню, он хи и всех остальных чистких навигаторов, пояснила Ар-Алани. Вы изучаете их биографии, генетику, семейные древа и вообще все, что мы смогли систематизировать и свести к численному виду. Вы ищете закономерности. «Мид Рау Нурода заверил меня, что вы в этом мастак, с целью научиться предсказывать, где могут рождаться будущие навигаторы или даже специально их взращивать», — адмирал перевела взгляд на девушку. «А если нам действительно повезет, вы, быть может, даже раскроете секрет, почему навигатор «Ва-не-я» сохранила третье зрение спустя много лет, после того, как оно обычно пропадает». Она снова повернулась к Илаю. «Ваше задание по-прежнему кажется вам незначительным, лейтенант Илай Вен То». «Нет, адмирал». «Не кажется», — ответил Илай, чувствуя себя дураком. «Надо было догадаться, что Траун не стал бы посылать его к Ар-Алане и Чиссам без исключительно веской причины». «Прошу прощения, адмирал». Мне не следовало подвергать сомнению ваши приказы и поручения. «Да, не следовало», — согласилась Ар-Алани. «Полагаю, вы запомните этот урок?» «Запомню, адмирал». «Хорошо», — она указала на обзорный экран. «Я вижу, сид-защитники вернулись. Можете начать с того, что заведете их в ангарный отсек и позаботитесь об их комфорте». «Есть, адмирал!» — Илай вытянулся в струнку. «Спасибо, адмирал!» «Пожалуйста!» Ар-Алани наклонила голову. «Действуйте! Капитан-лейтенант Илай Вен То!»